Глава четверт. Подмерный цок от копыт летящего наша кибитка въехала в город. Янка широко улыбался, сам правил конем с диким норовом и дурной привычкой кусать зазевавшихся. Я сидела позади боро, выглядывая из-за его широкой спины, стараясь рассмотреть городок. Хотя какой же это городок? Итвор оказался большим, шумным и весьма развитым. Мощные улицы, добротные дома, Даже на окраине я не увидела привычной бедности, как во многих местах, где бывал наш табор. Чем ближе к центру, тем богаче и наряднее становились дома, но общая ухоженность и аккуратность царила повсюду. И это стало для меня сюрпризом. И одновременно со смятением, что вызвал вид незнакомого города, в душе распускалось что-то теплое, словно намек на узнавание. Мне чудилось, будто я заранее знаю, за каким поворотом будет сквер с фонтаном, а откуда донесется умопомрачительный аромат свежей сдобы. Все казалось знакомым в этом незнакомом месте и в то же время чужим. Будто город вырос из сказки, и я ни разу еще не бывала в столь чистом и нарядном месте. Украшенные лентами деревья вызывали детский восторг, степенные жители — улыбку. А ребятня с гиканьем, пробегающая мимо кибитки, Задорный смех. В них чувствовалась свобода. Такая, какой ее знают лишь немногие. Да, даже в детстве. Такая, какой ее знаю я. Путь до ярмарочной площади занял немало времени. Но Янка не торопился. И мне не оставалось ничего, кроме как ерзать на жесткой скамье от нетерпения. Ну когда же? Когда я уже смогу выйти из своего укрытия и прогуляться среди разряженной толпы? разглядеть товары на прилавках, купить какую-нибудь сладость и влиться в веселье чужого, но такого прекрасного города. Шпили храма подсказали, что мы близко, а нарастающий гул голосов и вовсе заставлял подпрыгивать от любопытства. "Талейла", фыркнул Янка. "Ты же уже взрослая девушка, а ведёшь себя как неразумное дитя. Знаешь ведь правила". "Знаю, дядюшка Янка, но и вы знаете, как я люблю бывать среди толпы". Как мне нравится гулять по рядам ярмарки, видеть счастливые лица, слышать смех. Мне и так отведено мало времени на удовольствие, а летящий еле плетется. Для нас ярмарка – это не праздник, а работа», прицокнул языком барон. «Так я же не отказываюсь от неё, расфыркалась я в ответ. Но «Ну почему я не могу получать от этого удовольствия. «Можешь, наглая девчонка, конечно, можешь». С этими словами Янка щелкнул поводьями и летящий прибавил шагу. Мне оставалось лишь прятать довольную улыбку. Вот так бы сразу. Как только впереди показались первые ларьки, меня уже было не удержать. Хлопнув по широкому плечу боо, я встряхнув кудрями, выпрыгнула из кибитки: Свобода! Свои меня найдут быстро. Присматривать будут, куда ж без этого. Но ехать в толпе до нашего торгового места, Мне было уже не обязательно, и я смогла с наслаждением окунуться в атмосферу праздника. Мне было интересно все. И уличные актеры в смешных костюмах, и торговцы, особенно их товар, музыканты, и на небольших сценах, и просто уличные, способные устроить представление в любом уголке, певцы, и, конечно, жители города. Я успела присмотреть себе яркие деревянные бусы и даже поторговаться за них хотя умела делать такие и сама. Раздобыла сладкий леденец, съела крошечный ягодный пирожок, поиграла с малышнейй в догонялке, пару раз увернулась от тростей благообразных джентльменов, принявших меня за воровку. Понаблюдала за дракой за булдык и не переставала дышать полной грудью. Меня не отпускало ощущение, что все это уже когда-то было. та же ярмарка, та же площадь, толпа знакомых незнакомцев, И, в общем-то, я была недалека от истины. Конечно, была. И не раз. Наш табор часто посещал городские праздники. Места бывали разные, но чувство праздника всегда одинаковое. И, пожалуй, стоит признать, что деревенские торжки мне нравились больше. Народ там был проще, правил меньше, люди добрее и терпимее. Но и такие большие гуляния мы тоже любили. Привозили свой товар, старались заработать кто чем мог и веселились от души. Однако именно здесь, в Истворе, я почему-то чувствовала себя дома. Наверное, это все глупости. Город я не знала, была здесь впервые. А странное чувство родилось из-за слов Янка, что родом я из этих мест. Жаль, конечно, что память так и не вернулась, и все свои ранние годы вне табора я не помню. Порой меня охватывает сожаление. Хочется знать, кем были мои настоящие родители как я оказалась под опекой Янка, как я оказалась под опекой Янка и Эйш, почему меня приняли в табор, и что случилось тогда, почему память скрыла от меня все, и лишь во сне являются смутные образы, и тот жуткий повторяющийся кошмар. Упрямо тряхнув головой, я отогнала непрошенные мысли и уверенно шагнула навстречу музыке, зажигательной и дикой, красивой, вызывающей одно желание — танцевать. Что ж, пора за работу. Пройдя сквозь толпу, я оказалась у небольшого пятачка, где сидели музыканты. Седовлас из скрипач с добрыми глазами и задорной улыбкой. Рядом с ним на ящике притулился круглощёкий парнишка с гитарой. Третий, смуглый мужчина в выцветшей желтой рубашке, распахнутой на груди. В его руках был необычный барабан. Я таких раньше не видела. Но ритм, который он выбивал ладонями и пальцами, Был просто невероятным. Музыка троих была такой заводной, что люди вокруг притопывали, хлопали и улыбались. Устоять было невозможно. Поймав ритм, я решила начать выступление именно здесь. Кивнула смуглому мужчине, и музыка тут же ускорилась, будто бросая мне вызов. Она била в воздухе, манила. Я встряхнула волосами и вышла в круг, который тут же образовали зрители. Танец начался. Юбка развивалась, открывая босые ноги и тонкие браслеты на щиколотках. Руки парили в воздухе, как птицы. Я слышала восхищенные возгласы и понимала, внимание толпы всецело принадлежит мне. Я закрыла глаза и полностью отдалась музыке. Чувствовала ее каждой клеточкой. Она шептала о свободе, любви и жизни. Я танцевала для себя, для города, для этих людей. Пыль, поднятая сотнями ног, щекотала ноздри, смешиваясь с запахом жареного миндаля и пряного вина. Солнце припекало плечи, а ветерок остужал разгоряченную кожу. Я была центром этого маленького мира, рожденного музыкой, и каждый мой взмах руки, каждый поворот бедра был частью его истории. И вдруг заметила его, высокого статного мужчину. Брюнет с резкими чертами лица и непокорными волосами стоял в стороне наблюдал. Его взгляд был полон восхищения и интереса. Я чувствовала, как он впитывает каждое мое движение, каждый удар бедром, наклон, поворот. и я танцевала для него, вкладывая в танец всю душу. Музыка нарастала, подхватывая и унося ввысь, я растворилась в ней, стала ее частью. В этот миг я поняла: мойй танец достиг цели. В глазах незнакомца читалось понимание, Он видел меня такой, какая я есть. свободной, непокорной, страстный. Красивый мужчина с горящими глазами. Я старалась не смотреть на него, но взгляд то и дело возвращался к нему. Разве можно было разглядеть что-то, когда сердце стучит в такт барабану, а танец требовал полной отдачи? Но я успела отметить темные глаза, упрямый подбородок и губы, изогнутые в дерзкой усмешке. Все демоны ада. За таким, должно быть, ведут настоящую охоту на рынке невест. Музыка становилась все быстрее, пронзительнее, не давая следить за незнакомцем. Лишь прозвучал финальный аккорд, и я упала на колени, выгнув спину так, что волосы раскинулись вокруг. Я снова встретила его темный взгляд. Мужчина на мгновение опустил глаза, затем кивнул мне и мягко шагнул назад, растворившись в толпе. Под одобрительные возгласы, свисты, аплодисменты Я поднялась на ноги и в растерянности осмотрелась. Но красавчика и след простыл. Что ж, чего ожидать? Я его даже не знаю. Просто мужчина, соблазнительный, как грех, и красивый, словно демон. Опасно. Эйш всегда говорила, от красивых мужчин одни беды. Но в груди еще долго стучало эхо барабана, смешанное с памятью о его взгляде. Неоценивающим, непохотливым а понимающим, будто он увидел не просто танцовщицу, а ту самую тоску по чему-то большему, что я всегда носила в себе. Так что, тряхнув головой, я широко улыбнулась благодарным зрителям и довольно улыбающимся музыкантам. В тот день я танцевала еще не раз в разных местах, под разную музыку: быструю и заводную, медленную и пронзительно печальную. А ближе к вечеру, после очередного выступления, когда двое парней из табора присматривали за мной из толпы, а у ног лежала шляпа, полная монет. Произошла еще одна интересная встреча. Я стояла, едва переводя дыхание после стремительного танца, и вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, увидела красивого блондина в дорогой одежде, окруженного друзьями. И его красота была иной. Холодной. Слишком идеальной. Во взгляде читались насмешка, интерес. Я решительно шагнула к компании и заговорила первой. Понравилось представление уважаемой? «Конечно, цыганочка, нам всем». «Что еще ты умеешь?» Я усмехнулась. «Могу рассказать о твоей судьбе». «Правда?» – он рассмеялся. «Я не верю в эти сказки. Но мне любопытно». Он сделал неопределенный жест рукой, будто разрешая говорить. Я решила не упускать шанс заработать, и, взяв его ладонь, принялась врать. Не эйш же я, в конце концов. Что сложного в том, чтобы напустить туману? С умным видом рассмотрев его тонкую, изнеженную руку, я начала рассказывать о его прошлом и будущем, следуя простым правилам – похвалить, полистить, восхищаться его умом и мужеством. Красавец слушал с интересом, иногда посмеиваясь. Его спутники хохотали, подначивая его. Но представление не стоило затягивать. Заверив молодого лорда в скорой любви, которая вскружит ему голову, я улыбнулась и отошла. «Ты умеешь удивлять», — сказал он, когда я закончила. «Но я не уверен, что ты говоришь правду». Пожав плечами, я весело рассмеялась. «Правда? А разве этого ты искал, красавчик?» Он улыбнулся. И какая это была улыбка! холодная, отточенная как лезвие, но в уголках пряталась тень настоящего, живого интереса. Не к гаданию, а ко мне. Он был полной противоположностью тому, первому незнакомцу. Выхоленный, уверенный в своей власти, привыкший покупать все, что пожелает. И в этой уверенности таилась опасность, от которой защемила подложечкой».